Глава 463. Заклинательница снега. У Хансеня в голове появился камень духа, похожий на кусок льда. Он был украшен различными узорами. Посередине было лишь два слова – «заклинательница снега». Хотя Хансень не знал этого языка, но каким-то образом понял, что там написано. Хансень призвал дух. Неожиданно камень покинул его сознание и превратился в женщину. «Заклинательница снега! Убей этих существ!» – подумал Хан Сень. Заклинательница снега тут же подняла ледяное копье и направилась к существам-мутантам. Изначально существа в этом зале следовали приказам духа, которая была бесстрашной и держала все под контролем. Однако, как только аристократка утратила над ними контроль, они сразу превратились в толпу. Несмотря на то, что они все еще оставались сильны, теперь они не, не несли большой угрозы. Заклинательница снега взмахнула копьем и приблизилась к группе существ-мутантов. С ее превосходными навыками она довольно быстро смогла убить огромного волка. Информация Заклинательница снега убила существо белый клыкастый волк. Получена душа существа. Вы хотите забрать душу этого существа? хансень услышал голос, когда заклинательница снега убила существо. Забрать? Хан Сень не был удивлен этому вопросу. Он уже изучил, как обращаться с преданными духами. Согласно опыту других людей, которые смогли получить преданность духа, он мог в любое время забрать себе душу существа, которого убил дух. Точно так же он мог передать душу существа своему преданному духу. Духи были подчиненными. После того, как они клялись в верности человеку, они соединялись со своим камнем. Соответственно, они теряли бессмертие. Если духа убивали, он уже умирал по-настоящему и не мог возродиться. Когда убивали преданных духов, то души существ, которые были у них, просто исчезали. Поэтому нужно было быть осторожным, если вы хотели оставить душу существа своему духу. Хотя у духов имелось много ограничений, их интеллект, навыки и способности к принятию суждений были намного лучше, чем у простых душ-существ. Особенностью духов было то, что они также могли пользоваться душами существ поэтому их можно было воспринимать как партнеров, а души существ больше походили на инструменты. Информация. Вы успешно забрали душу. Получена душа существа белого клыкастого волка. Хансен не успел взглянуть на полученную душу, так как присоединился к заклинательнице снега, и они вместе начали уничтожать существ-мутантов. Заклинательница снега прекрасно владела копьем. совсем недавно ей удалось ранить существо со священной кровью. Монстра с щупальцами конечно, тогда ей помогали множество сильных существ. но для того чтобы нанести удар ей нужно было отлично владеть навыками использования копья. копье вращалось как торнадо худощавое тело заклинательница снега обладало невероятной силой. Сейчас она уже атаковала белого медведя. Информация. Заклинательница снега убила существо-мутанта белый полярный медведь. Душа существа не получена. Среди существ, что находились снаружи, начался настоящий хаос. Они либо убегали, либо просто защищались, но все были совершенно не агрессивны. Члены банды с тревогой преследовали существ, время от времени посматривая на заклинательницу снега, которая местами напоминала Афину. Это была дух аристократка, элегантная и великолепная. Также она была невероятным бойцом. Какой мужчина мог смотреть на нее и сказать, что он не завидует Хан Сеню? Спустя какое-то время хансенью не нужно было даже шевелить пальцем. Заклинательница Снега позаботилась о существах-мутантах, у которых из-за ее великолепных навыков владения копьем не было времени, чтобы убежать. Она сражалась очень жестоко, и в это было сложно поверить. Но Хан Сень был безумно рад. Дух аристократка оказалась очень сильна, а если он сможет подчинить себе королевского духа, это будет просто невероятно. Так как королевский дух соответствовал существам со священной кровью, Хан Сень думал о том, что должен существовать еще один дух, которого можно сравнить с супер -существом. Но, несмотря ни на что, Хан Сень был очень доволен, что смог подчинить заклинательницу снега. Это доказывало, что его полученный статус действительно работает. Другие люди тоже могли получить преданность духа, но это зависело только от удачи и встречалось очень редко, однако Хан Сеню нужно было только добраться до камня духа, и юноша сразу получил его преданность, что было невероятно. Хан Сеню же думал о будущем, когда он создаст отряд из различных королевских духов и будет править вторым святилищем Бога. Тот, кто встанет на его пути, будет тут же уничтожен. Никто и никогда не посмеет бросить ему вызов. Сражение длилось чуть больше часа. Многие существа убежали из убежища, и многие были убиты. Только заклинательница снега убила четырех существ-мутантов. Хансень убил двоих, но он больше не получил ни одной души. Было убито более 100 примитивных существ. Трупы существ валялись в убежище повсюду. Все люди испытывали волнение. «Мы... мы завоевали убежище духа!» Сююю и остальные все еще с трудом в это верили. Им казалось, что это просто сон. «Мы это сделали!» Люди кричали, обнимали друг друга, прыгали от радости. Многие, кто последовал за Хансенем, были уверены, что умрут. А когда они оказались в ловушке, все решили, что обречены – Однако, кто мог знать, что все закончится вот так? Большинство людей получили только легкие ранения. Никто не был убит. Они завоевали убежище духа. Это было настоящим чудом. Это чудо сотворил человек, который смог прорваться через существ-мутантов и забрать камень духа. «Брат, ты продашь мне камень духа? Можешь назвать любую цену?» У Джу Тина текли слюни, когда он смотрел на заклинательницу снега. «Ни за что», – быстро ответил хансень Конечно, хансень хотел оставить себе заклинательницу снега. Хотя дух аристократка не была человеком, и она не могла согреть его кровать, но юноша будет радоваться каждый раз, когда она будет приносить ему выпить или еще что-то делать для него. К тому же в данный момент... Заклинательница снега могла оказать Хан Сеню огромную помощь. Но джутин не хотел сдаваться. «А как насчет того, чтобы я отказался от лицензии С-класса сент и бесплатно обучил тебя навыкам шагающего по облакам?» «Нет», — Хан Сень отказался, не задумываясь. «У него было много лицензий С-класса сент поэтому ему очень нужна была заклинательница». С полаша Джанга Сюна все еще капала кровь. Он смотрел на Хан Сеня и не мог разобраться в своих чувствах. В течение 20 лет он ни разу не был таким расслабленным, как в данный момент. Ян Ман Ли пристально смотрела на заклинательницу снега. Она испытывала сильную зависть. Как всегда, этому парню очень везло. Это было первое убежище, которое он завоевал, И уже смог получить преданность духа аристократки. Дядя Цин прищурился, но никто не знал, о чем он думал. Его взгляд был неоднозначным. Глава 464. Руины кристаллизаторов. Хансень и остальные завоевали убежище духа аристократки. то правда?» «Конечно, это правда. Некоторые уже там». «Члены банды уже там разместились и написали на воротах убежища «банда-богинь».» «Черт, неужели 20 человек смогли завоевать убежище?» и «Это кажется невероятным, и как они смогли это сделать?» «Не знаю, но, думаю, сейчас очень многие люди сильно сожалеют». Хм, «О чем ты? О чем они сожалеют?» но многие были членами банды-богинь. Когда Хан Сень сообщил им, что они собираются завоевать убежище, многие покинули банду». «Но теперь, когда банда завоевала убежище, каждый участник получил комнату, и они там будут бесплатно жить. К тому же им раздали очень много мяса существ. Как думаешь, те, кто покинул банду, сожалеют об этом?» Хе, «Наверное, им сейчас очень плохо, но Хансейн должен принимать к себе людей. Сейчас в банде богинь всего 20 человек, поэтому они будут принимать к себе». «Хансейн им говорил, что тот, кто уйдет, не сможет к ним снова присоединиться» неважно какой человек будет проситься обратно Но такими действиями он может оскорбить множество людей он не боится кого-то обидеть люди звездной группы хорошо к нему относятся парень говорил что завоюет убежище и он это сделал учитывая его способности ему некого бояться я могу поспорить что те кто покинул банду сейчас ужасно сожалеют об этом если они захотят отправиться в убежище то за свою безопасность им придется много заплатить А если они захотят себе отдельную комнату, то будут вынуждены платить большую дань за аренду. А если бы они остались, могли бы жить там абсолютно бесплатно. хе никто не может предсказывать будущее. Как бы там ни было, но нападать на убежище духа было очень рискованно. Почему рискованно? Хан Сень взял с собой 20 человек, они атаковали убежище, никто не был убит. Некоторые получили незначительные ранения, и в чем же тут риск? Хан Сень – настоящий гений. Как он это сделал? Он только прошел эволюцию, во втором святилище Бога находится только несколько месяцев, но смог завоевать убежище с двадцатью человеками. Это просто невероятно. Подумай, почему такой, как дядя Цин, пошел за ним? Он необычный человек. Новость о том, что Хан Сеню удалось завоевать убежище, распространилась очень быстро. Многие люди отправились туда, но если они хотели получить защиту или жить в комнате – Им предстояло платить очень много денег. Пока что это был основной доход банды богинь, конечно, большая часть денег доставалось хансеню, иначе он не старался бы как можно быстрее завоевать убежище духов. Если ворота в убежище были закрыты, туда не могло зайти даже существо мутант. Соответственно, жить в убежище было намного безопаснее, чем на улице. К тому же в убежище было место для торговли. В каждой комнате находилось устройство телепорта. Торговцы и богатые люди могли оплачивать проживание в этом убежище. Согласно некоторым подсчетам Хан Сеня, поблизости было всего 3-4 сотни человек, но даже с таким числом людей он смог бы собрать несколько миллионов за аренду жилья и защиту. Если он будет заниматься еще какими-то делами – то сможет заработать намного больше. Однако Хан Сенью это было неинтересно. Он не хотел тратить время, поэтому попросил Ян Ман Ли, чтобы она позаботилась обо всем. После того сражения они получили большую прибыль. У них было шесть трупов существ-мутантов и более сотни от примитивных существ. Хан Сень не стал ничего продавать, все разделил между людьми, которые последовали за ним. Все-таки эти люди рисковали жизнью, поэтому заслужили вознаграждение. хансень оставил себе одно существо-мутанта. Вместе с ногой от злого кровавого кондора ему должно было хватить еды на 2-3 месяца. Для завоевания убежища понадобилось меньше сил, чем думал хансень, Поэтому он решил не просить Зеро сражаться. Он вообще пока не хотел, чтобы остальные увидели ее силу. Все-таки она выглядела очень юной. То, что она перешла во второе святилище бога, многие считали странным, поэтому было бы неправильно, если бы она показала всю свою силу. Нужно было быть более осторожным. Разобравшись совсем в убежище, Хан Сень отправился за него, чтобы посмотреть, имелись ли там какие-то люди. Однако, пройдя несколько гор и множество километров, Он увидел только ледники и много снега. Не было ни одного человека. Хан Сень заметил вдалеке змееподобное существо длиной около 300 футов и сразу отправился обратно. На своем пути парень видел множество существ, но со своей силой он не решался к ним подходить. Если бы юноша столкнулся с каким-то сильным существом со священной кровью, Хан Сень не был уверен, что сможет победить не говоря уже о суперсуществах. Информация. Съедена плоть злого кровавого кондора. Получено одно священное очко гена. Хан Сень уже несколько дней ел мясо кондора и, наконец, смог получить одно очко. Однако из-за того, что ему требовалось столько времени, он решил отдать остаток архангелу, так как ему больше не хотелось есть одно и то же мясо. Самая большая польза от банды заключалась в том, что Хан Сенью не нужно было самостоятельно охотиться, чтобы собирать обычные и примитивные очки гена. Хан Сень выбрал себе несколько небольших, обычных и примитивных существ и в течение дня получал несколько очков. Это быстрее принесет пользу, чем нога кондора. Сначала я насобираю максимальное число обычных и примитивных очков. И прогресс в моей физической силе будет большим, в это время Хан Сень не искал себе приключений. А он телепортировался в святилище Бога, чтобы есть мясо обычных и примитивных существ, а в остальное – свободное время, читал книги. Когда Дафна добралась до нужного места, хансень уже собрал 84 обычных очка, 35 примитивных и одно священное очко Гена. Его базовый показатель физической силы был 80+, но с небольшим улучшением за короткий период времени он мог достичь и 90+. В это время Дафна добралась до руин кристаллизаторов. Изначально Хан Сень думал, что руины кристаллизаторов должны быть похожи на старинный город или какую-то базу. Однако, когда он увидел настоящие руины, то понял, что сильно ошибался. Увидев огромную планету, напоминающую блестящий алмаз, Хан Сень был настолько шокирован, что даже не мог описать свои чувства. Эта планета, которая была больше планеты Рока в 10 раз, и была руинами кристаллизаторов, которые им предстояло исследовать. На этой планете имелось множество различных архитектурных построек. В отличие от человеческой, архитектура кристаллизаторов была красочной и связанной между собой, она окутывала почти всю планету. У людей, которые это видели, захватило дыхание. Хан Сень был очарован руинами кристаллизаторов, но в этот момент неожиданно ощутил сильное тепло на своей груди. Он был удивлен и, быстро расстегнув рубашку, достал кулон кошки с девятью жизнями. Тот стал горячим, как вареное яйцо, от него исходило невероятное тепло. Чем ближе они подходили к руинам, тем горячее становился его кулон, Когда корабль вошел в атмосферу планеты, Кулон почти начал дымиться. Глава 465. Кристалл-имитатор. хансен не знал, что происходит с кошкой с девятью жизнями и почему Кулон так странно реагирует. Однако не возникало сомнения, что все эти изменения были связаны с приближением к руинам кристаллизаторов. Но не знал, какая связь существует между кошкой с девятью жизнями и руинами. Дафна приземлилась на планету и сразу начала проводить полный анализ. Оборудованием, которое было у людей, можно просканировать только поверхность планеты. То, что находилось внутри, люди увидеть не могли. Анализ воздуха и воды показал, что планета пригодна для жизни, все соответствовало человеческим нормам. Другие планеты кристаллизаторов были такими же, потому в этом ничего особенного пока не было. После подготовки группы экспертов, отдел варфреймов, отдел подрывников и морская пехота взяли свое оборудование, покинули военный корабль и отправились на разведку. После начала исследований было запрещено телепортироваться в святилище Бога, так как на Камбузе, почти ничего не нужно было делать, Хан Сеню стало скучно. Но из-за того, что многие люди покинули военный корабль, он мог намного чаще тайно встречаться с Джи Ян Ран. Чэнь Шоу Шань отправился вместе с группой экспертов, а Джи Ян Ран осталось следить за порядком на Дафне. На самом деле, ей ничего не нужно было делать, только принимать сообщения, которые передавал Чэнь Какая огромная планета «А у нас совсем мало людей. Сколько же понадобится времени, чтобы выполнить миссию, если они будут осматривать здание одно за другим? Я думаю, это невозможно сделать даже за столетие Хан Сень был огорчен, наблюдая за тем, как Джи Ян Ран делает записи об исследовании. «Если дальше все будет двигаться с такой скоростью, то Хан Сень весь свой срок службы проведет в этом месте». Джи Ян Ран ответила с улыбкой. Кто же будет исследовать одно здание за другим? Нашим людям понадобится от 500 до 1000 лет, чтобы исследовать только 1% планеты. Джи сделала паузу, а затем продолжила. У кристаллизаторов были различные ранги. Их строение сделаны в соответствии с определенными правилами. Если мы найдем нужный вход, то сможем получить доступ к их сокровищам. Мы ищем только их кристаллы. Это кажется очень просто, сказал Хансень. Это не так просто, так как наше оборудование не может просканировать внутреннее пространство. Нам приходится рассчитывать на экспертов, которые специализируются на цивилизации кристаллизаторов, чтобы найти нужный вход. А мы не можем просто взрывать их? спросил Хансень. Материалы, которые использовали кристаллизаторы, уникальны. Кроме того, что они очень прочны, так они еще и начинают расширяться после взрыва. Джи Янран отпила воды и продолжила. Но это не главная проблема. Так как здесь есть эксперты и профессора, то рано или поздно вход все равно найдут. Однако, если руины кристаллизаторов все еще активны, сделать это будет намного сложнее. Хан Сень хотел спросить, что может произойти, однако в этот момент послышался взрыв. Посмотрев на трансляцию, Хан Сень увидел красный кристалл размером с кулак, а он был рядом с кристаллической стеной. Кристалл дважды мигнул красным светом, и произошло что-то странное. Кристалл начал увеличиваться и быстро стал размером с автомобиль, а потом размером с экскаватор, затем быстро устремился к настоящему экскаватору. Кристаллу экскаватору. Понадобилось лишь два удара, чтобы разрушить тот, который он имитировал. Кристалл, преобразованный в экскаватор, направился к группе экспертов. Солдаты из отдела варфреймов быстро завели свои машины и устремились к наступающему кристаллу. Так как они не хотели разрушать здания, они не использовали мощное оружие, а пользовались только лазерным оружием или мечами. К счастью, кристалл только имитировал экскаватор, поэтому его довольно быстро разбили на куски, которые тут же превратились в жидкость, что начала испаряться. «Похоже, нам не повезло. Оно все еще активно. Боюсь, что эту задачу мы не сможем выполнить легко», сказала Джи Ян Ран и слегка улыбнулась. «Что это такое?» Хан Сень был шокирован. «Это защитный кристалл кристаллизаторов», Альянс назвал его «кристалл-имитатор». После того, как он просканирует нечто, он может принять форму чего угодно, от оборудования до существа. Однако структура будет кристаллической, поэтому он не полностью имитирует объекты. Действительно, удивительная цивилизация. хансень был поражен. Очень удивительная и очень опасная. У кристаллизаторов существует множество смертельных технологий, о которых мы еще даже не знаем. «Мы нашли его! Мы нашли вход!» – послышался удивленный голос через трансляцию. Джи Янран и тут же посмотрели на экран и увидели Чэнь Шоу Шеня и несколько профессоров, которые стояли перед раскопанным проходом и заглядывали внутрь. «Кажется, все спокойно. Думаю, скоро мы доберемся до сокровища». Джи Ян Ран с облегчением вздохнула. Однако в следующий момент изображение исчезло. Джи Ян Ран быстро набрала по комленку Чень Шоушене, а потом и других, но никто не отвечал. Что-то случилось. Джи Ян Ран побледнела и быстро созвала всех солдат, оставшихся на военном корабле. Все начали пробовать связаться с группой, находящейся на планете. Но все были в зоне недосягаемости. Казалось, люди просто исчезли. На Дафне было мало людей, поэтому позвали даже отряд Скамбуза. Вместе с медицинским отрядом, ремонтной командой и солдатами с камбуза их оказалось менее сорока человек. Не поступало никаких сообщений, а люди с помощью радара видели только некоторое оборудование, находящееся на планете. Людей нигде не было, а то, что было внутри здания, они не могли разглядеть. «Капитан, возвращаемся и вызываем подкрепление?» – неуверенно спросил офицер. «Сначала нужно выяснить, что там происходит», – нахмурившись, ответила Джи Ян Ран. На планете находилось несколько известных экспертов и ученых, которые специализировались на кристаллизаторах. Если они исчезли по непонятным причинам, а Джи Ян Ран ничего не выяснит – и просто отправиться за подкреплением, она подвергнется серьезному взысканию. Ее даже могут судить на военном суде. Кроме того, на планете было много солдат, в том числе и Чэнь Шоу Шэнь, поэтому она не могла улететь с планеты, не выяснив причину исчезновения. Однако люди, которые остались на военном корабле, в основном не участвовали в военных действиях. Они были экспертами по технической части медработниками или поварами. Было совсем немного людей, которые смогли бы отправиться на разведку. Джи Ян Ран посмотрела на всех присутствующих и, стиснув зубы, произнесла. «Я попрошу пятерых солдат, что умеют обращаться с варфреймами, отправиться со мной и посмотреть, что там случилось». «Я хорошо управляю варфреймом, позвольте последовать за вами», быстро произнес Хан Сень. Конечно, он не мог остаться на корабле и отпустить Джи Ян Ран в такое опасное место. Кроме того, он очень хотел узнать, почему его кулон «Кошка с девятью жизнями» так реагирует на руины кристаллизаторов. Глава 466. Сумасшедшие кристаллы-имитаторы. «Капитан, позволь отправиться с тобой охранником». Командир охранников встал и отдал честь. Охранники, которые остались на Дафне, умели воевать. «Капитан, позволь мне возглавить команду», — сказал Джао Пин, который был единственным превзойденным, оставшимся на военном корабле. «Квартирмейстер, вы должны остаться на Дафне. Это наша база. Если с кораблем что-то случится, то все будет бессмысленно, даже если мы найдем пропавших людей. Тогда мы все умрем здесь» кроме того я не собираюсь никуда заходить мы только исследуем территорию немного подумав ответила джиян ран ли возьми с собой еще четыре человек остальные пусть остаются на корабле есть капитан ли выбрал четырех человек джиян ран дала распоряжение чтобы они подготовили варфреймы а потом посмотрев на хансеня добавила ты тоже готовься есть капитан Ответил хансень и отправился на свой варфрейм. Семь человек покинули военный корабль и на специальном грузовике направились к нужному месту. Так как группа исследователей ушла недалеко от военного корабля, то через полчаса все добрались до нужного места. Выглянув из машины, люди увидели, что вся техника была целой. Не было никаких повреждений, также не было видно следов сражения. Единственное, что было разрушено, это экскаватор. Не обнаружив следов крови, все немного успокоились. По крайней мере, на людей никто не нападал. Грузовик не мог двигаться дальше. Джи Ян Ран приказала двум солдатам остаться в машине. А Ли Лу, Хан Сень и остальные забрались на свои варфреймы и пошли ко входу. «Все спокойно. Трансляция хорошая. Разная информация поступала в варфреймы». Некоторые из грузовика, некоторые из Дафны. Варфреймы также передавали информацию. Несмотря на то, что все двигались осторожно, пока ничего не происходило. Они добрались до входа, который обнаружили профессора. Это были черные кристаллические ворота высотой более сотни футов. На них было множество различных знаков. Там имелись точки, круги, линии и треугольники. Все соединялось хаотичным образом, напоминая схему каких-то часов. Все выглядело загадочным. В данный момент черные ворота были открыты. Варфрейм легко мог пройти внутрь, но другая техника не смогла бы туда пролезть. «Капитан, можно мы зайдем, чтобы посмотреть, что там?» Лилу спросил у Джи Ян Ран. Джи Ян Ран ничего не ответила. Она была поражена черными воротами. Жестом она показала, чтобы Хан Сень переключился на отдельный канал и сказала «Хан Сень, я возьму людей и мы посмотрим, что там. Оставайся здесь». «Почему?» Хан Сень догадался, что она что-то заметила. «Это руины королевских кристаллизаторов, и они еще активны. Здесь очень опасно. Так как ты еще ничего не знаешь об этой цивилизации, ты можешь активировать ловушки, поэтому лучше оставайся здесь» произнесла Джи Ян Ран. «Я пойду с тобой», — ответил Хан Сень. «Это приказ», — серьезным тоном сказала Джи Ян Ран. «Твои приказы на меня не действуют», — мягким тоном проговорил Хан Сень. Джи Ян Ран хотела еще что-то сказать, но от грузовика послышались крики. Когда они обернулись, увидели, что два солдата, которые должны были оставаться в грузовике, на своих варфреймах мчатся к ним. «Что происходит?» «Что происходит? Пожалуйста, ответьте!» Ли Лу пытался связаться с солдатами, однако доносился только шум. Хан Сень быстро взглянул на Комлинг и обнаружил, что нет связи с Дафной. Система отключилась. Заметив это, Джи Ян Ран обратилась к присутствующим. «Выполняем приказ. Нужно посмотреть, что там!» Солдаты пошли к приближающимся варфреймам. Джиан Ран еще не успела спросить, что произошло, как стало все и так понятно. За двумя солдатами в воздухе было множество красных кристаллов, размером с кулак. Нельзя было точно сказать, сколько их, но там были сотни или даже тысячи кристаллов. Кристаллы-имитаторы? Но почему их так много? Все были в шоке. Теперь было неудивительно, что два солдата побежали к ним. Все, кто увидел бы такое количество кристаллов, поступили бы так же. уже знал, насколько сильным был кристалл-имитатор. Как только он закончит сканирование, сможет воссоздать любой объект. Если сотни или даже тысячи кристаллов преобразятся в военное оборудование, то эта группа людей тут же погибнет. К тому же к ним приближалось очень много кристаллов. Никто не знал, сколько их всего. «Отступаем! Попробуем спрятаться в руинах!» приказала Джи Она поняла, куда делась группа экспертов, и ей пришлось последовать за ними. Несколько кристаллов уже догнали двух солдат. Вспыхнув красным светом, кристаллы тут же превратились в точно такие же варфреймы, какие были у двух бежавших солдат. Они продолжили преследовать солдат. Все больше и больше кристаллов превращалось в варфреймы и приближалось к ним. Лилу тут же достал лазерные пушки, чтобы попытаться спасти своих солдат. Нет, но Джи слишком поздно попыталась его остановить. Пушка Лилу проделала огромную дыру в одном из кристаллов-имитаторов. Однако все остальные кристаллы, превращенные варфреймы, тут же воссоздали и нацелили на них такие же лазерные пушки. Варфреймы двух солдат взорвались, превратившись в плавящуюся груду металла остальные кристаллы варфреймы продолжали стрелять бегом в руины закричал хан сень и направил свой варфрейм в черные ворота немедленно отступаем в руины выпрекнула джиянран и последовала за хансенем лилу у которого глаза налились кровью стиснул зубы и приказал солдатам следовать за капитаном он прикрывал остальных и шел последним как только джиян ран Хан Сень и еще несколько солдат вошли в черные кристаллические ворота, они услышали громкий взрыв. Повернувшись, они увидели, что варфрейм Лилу взорвался. Глава 467. Кристалл-паразит. «Ли!» — увидев, что варфрейм Лилу взорвался, солдаты начали стрелять по кристаллам из лазерных пушек. «Быстро отойдите!» закричала Джи солдатам, но было слишком поздно. Хотя двоим солдатам удалось уничтожить несколько кристаллов варфреймов, но по ним начали стрелять множество других. «Беги!» – выкрикнул Хан Сень и своим варфреймом подтолкнул варфрейм Джи Ян Ран. Хотя все эти солдаты не успели стать друзьями хансеня он сильно расстроился, видя, как гибнут люди. Однако времени грустить не было, Он не мог допустить, чтобы Джи Ян Ран погибла, как и эти солдаты. Джи Ян Ран пришла в себя и направила Варфрейм вглубь. Им нужно было как можно быстрее спрятаться от кристаллов-имитаторов, иначе она и Хан Сень тоже погибнут. За черными кристаллическими воротами был кристаллический проход. Джи Ян Ран сказала Хан Сенью идти вперед, но не торопиться». Довольно скоро кристаллы начали их догонять. Не стоит быть такими осторожными. Нужно быстро бежать. Хан Сень понимал, что Джи Ян Ран боится наткнуться на ловушки. Но если они дальше будут двигаться так медленно, то умрут. Группа экспертов уже должна была быть в руинах. Если бы здесь имелись какие-то ловушки, то они уже активировали бы их. Джи Ян Ран также это поняла, и они быстро побежали вперед. Пробежав несколько миль, они оказались в огромном помещении, напоминающем убежище. К нему вело множество проходов. «Куда нам идти?» Джи Ян Ран оглядывалась по сторонам, но все проходы выглядели одинаково. Она понятия не имела, куда нужно идти. К тому же проходы были настолько узкими, что на варфреймах по ним невозможно было передвигаться. «Иди за мной!» Хан Сень стиснул зубы и вышел из варфрейма который тут же сложился в небольшой чемоданчик. Затем он побежал вперед, держа в руках чемоданчик. Джи Ян Ран сделала то же, что и Хан Сень, и побежала за ним. Как только Хан Сень вошел в проход, он сразу призвал белого клыкастого волка. Существо появилось перед Хан Сенем, это был маунт, но Хан Сень не собирался на нем передвигаться, он просто приказал ему идти впереди. Ханень хотел использовать белого клыкастого волка как разведчика. Хнень почти ничего не знал о руинах кристаллизаторов, но так как Дджиянн ран не знала куда идти, он должен был принять хоть какое-то решение, возможно даже неправильное. Если бы они дальше медлили, то могли оказаться в критической ситуации. Белый клыкастый волк шел впереди, а ханнеййн с дджиян ран следовали за ним, неся в руках чемоданы с варфреймами. Несмотря на то, что проход был очень запутанным, но пока они не столкнулись ни с какой опасностью. Все стихло. Давай остановимся. Хан Сень остановился, когда они добрались до чего-то, что напоминало мост. Внизу были кристаллические статуи. Джи внимательно прислушалась, но тоже не услышала никаких звуков. Немного успокоившись, она взглянула на статуи, которые были около 50 футов высотой. Статуи были сделаны из разноцветных кристаллов и выглядели очень странно. Они не были похожи ни на людей, ни на животных. Это божества, которым поклоняются кристаллизаторы. Во многих руинах есть такие, оглядев статуи, заявила Джи Похоже, что Хан Сень ее не слушал. Он пристально рассматривал одну из статуй. «Выходите, или я с вами не буду вежлив», — холодным тоном произнес Хан Сень и покрепче сжал чемоданчик с варфреймом. Джи Ян Ран была озадачена и взглянула на статую, но ничего не увидела, однако довольно скоро из-за нее кто-то вышел. «Тан Сень, как ты здесь оказался? И где остальные?» — удивленно спросила Джи Ян Ран, когда разглядела появившегося человека. Я не знаю, мы разбежались. А почему ты здесь?" ответил Тан Синь и начал к ним приближаться. "Стой, или я буду стрелять", холодно сказал Хан Сень и быстро достал небольшой лазерный пистолет. "Почему я должен останавливаться?" Тан Синь не обратил внимания на предостережение Хансеня и продолжал приближаться. Не колеблясь, Хан Сень выстрелил в голову Тан Синя. Его выстрел снес мужчине половину черепа. «Хан Сень, ты что сделал?» Джи Ян Ран была в шоке. Она не могла понять, зачем Хан Сень выстрелил. Однако Джи Ян Ран понимала, что у Хан Сеня действительно был для этого повод. Хотя Тан Сень оскорбил Хан Сеня, она прекрасно знала, что Хан Сень не будет убивать человека только из-за обиды. Хан Сень ничего не ответил, так как она сама увидела, что произошло дальше. Когда он снес ему половину головы, Тан не упал, и обернулся. На спине Тан был розовый кристалл размером с утиное яйцо. Красные ответвления распространились по его спине, как сосуды. Все они мерцали красным цветом. Казалось, что они создали новое сердце. Это выглядело крайне странно и отвратительно. «Кристалл-паразит!» Джей Ян Ран была в шоке. Она тут же достала пистолет и прицелилась в кристалл. Прежде чем Джи Ян Ран успела выстрелить, кристалл начал быстро окутывать все тело Тан Синя, превратив его в мумию. Джи Ян Ран и Хан Сень принялись стрелять в мумию, но все было бесполезно. Лазерное оружие повреждало только небольшие кусочки кристалла, которые тут же восстанавливались. Лазерное оружие бесполезно. «Надо использовать души существ!» — неожиданно послышался голос. Когда они повернулись, увидели профессора Лиминтана и еще несколько человек. Те медленно приближались к ним. Кто-то из людей Лиминтана выбежал перед Хансенем и призвал душу существа. У него в руках появился меч, и он начал атаковать Тансиня, окутанного кристаллом. Ему удавалось разбивать кристалл. «Солдат из Камбуза не должен быть здесь!» Холодно проговорил Ван Хоу, и, отозвав душу существа, холодным взглядом уставился на Хан Сеня. Солдат из Камбуза, тоже солдат, спокойно ответил Хан Сень. «Если ты хочешь попрощаться с жизнью, тогда пожалуйста», — с презрением бросил Ван Хоу. Он подошел к Джи Ян Ран и произнес. «Капитан, почему ты оказалась здесь? Ты не должна была сюда приходить». Глава 468 Галактика Дия «Профессор, что вы обнаружили?» Джи Ян Ран проигнорировала Ван Хоу и обратилась к профессору Ли Ментану. Профессор Ли Ментан ответил «Мы нашли вход в руины и поняли, что это руины королевских кристаллизаторов. Однако неожиданно появилось множество кристаллов-имитаторов. Связь с Дафной оборвалась, потому мы были вынуждены спрятаться в руинах. Потом на нас напали кристаллы-паразиты». «Они многими завладели, и мы начали просто блуждать». «Где Чэнь и Линь Хай Фэн спросила Джи Ян Ран. Ли Мин Тан покачал головой. «Очень много солдат и экспертов пострадали от кристаллов-паразитов. Здесь творился настоящий хаос. Я не заметил, куда они делись». Джи Ян Ран слегка нахмурилась. «То, что рассказал Ли Мин Тан, было почти так, как и ожидала Джи Ян Ран». Люди разбрелись по руинам, поэтому найти их всех будет крайне сложно. «Профессор, вы знаете, где выход?» Джи Ян Ран оглянулась. Она не знала, куда нужно идти. «Здание кристаллизаторов напоминали мегаполис, который весь был построен из кристаллов, поэтому выход было крайне трудно найти. К тому же, из-за особенностей этих кристаллов они не могли использовать бомбы, иначе они все погибли бы здесь». Исследователи переглядывались друг с другом похоже они не знали где находится выход на самом деле нам не стоит так беспокоиться наша миссия заключается в наша миссия заключается в том чтобы отыскать новые предметы возможно нам повезет и мы сможем обнаружить здесь настоящее сокровище сказал ван холл лимин там добавил капитан так как ты тоже здесь а снаружи очень много кристаллов имитаторов то в ближайшее время мы не сможем выбраться отсюда. Поэтому будет лучше, если мы последуем совету Ван Хоу и продолжим исследовать это место. Если мы найдем сокровища, наша миссия будет выполнена. Потом, возможно, нам удастся найти выход отсюда. Джи Ян Ран изучала много информации относительно цивилизации кристаллизаторов, потому понимала, что Ли Мин Тан говорит правильно. Однако эти руины – принадлежали королевским кристаллизаторам, а таких было очень мало. Среди них даже не было превзойденных, поэтому ходить по этому месту будет крайне опасно. Но у нее не было других предложений, а потому она была вынуждена согласиться с ними и пойти дальше. Конечно, исследователи не шли вслепую. Основываясь на знаниях о цивилизации кристаллизаторов, они могли предположить, что и для чего здесь сделано. На основе общих правил построения зданий они могли примерно понять, где находятся сокровища. Хотя они не знали точное место, но шли в нужном направлении. «Хан Сень, будь возле меня, далеко не отходи», – прошептала Джи Хан Сень кивнул. «Естественно, он хотел быть рядом со своей девушкой, иначе в опасной ситуации он не сможет ее спасти». Ван Хоу услышал Джи Ян Ран и с сарказмом посмотрел на Хан Сеня. «Капитан, ты взяла с собой солдата из Камбуза. Ты собираешься защищать его, или он должен защищать тебя?» «Ван, пожалуйста, сосредоточься на своих обязанностях. Это все тебя не касается», — холодным тоном ответила Джи Ян Ран. Ван Хоу фыркнул, но ничего не сказал. И тут в разговор вмешался Ли минтан «Мы все в опасности». Поэтому должны действовать сообща и отыскать сокровища. Чем больше людей, тем мы сильнее. Кроме того, Хан Сень – выпускник известной военной академии. Другие исследователи тоже начали говорить, чтобы немного разрядить обстановку. Группа людей продолжала двигаться вперед. Вскоре перед ними появились другие черные кристаллические ворота с такими же непонятными знаками увидев эти ворота лиминан безумно обрадовался он быстро подошел к ним и начал дюйм за дюймом рассматривать знаки «Фантастика! это действительно руины короля кристаллизаторов спустя некоторое время сообщил лиминтан профессор что означают эти рисунки хотя джиян ран пыталась изучить их но она так и не смогла разобраться в этих странных рисунках Лиментан ответил взволнованным тоном. «Я смог разобрать только небольшую часть, но могу сказать, что здесь был король кристаллизаторов, который прибыл сюда из галактики Дия». «Галактика Дия?» Джиан Ран была удивлена. «Это галактика-мать, где зародилась цивилизация кристаллизаторов. Именно, это родина кристаллизаторов, потерянная галактика». Лиментан был сильно взволнован. Хан Сень чувствовал смущение, а он почти ничего не понимал из этого разговора. Все, что он понял, так это то, что король кристаллизаторов имел высокий статус и обладал большим количеством сокровищ. Остальные исследователи тоже заволновались. Казалось, что они обнаружили золотой рудник. Хан Сень ничего не знал о цивилизации кристаллизаторов и галактики Дия, но его кулон начал еще сильнее нагреваться. Похоже, что он приближался к тому, что сильно влияло на кошку с девятью жизнями. Под руководством Лиментана люди достали свои инструменты и начали взламывать ворота. Действовали они очень умело. Чтобы их открыть, им понадобилось меньше получаса. В открытую щель проник яркий свет. Исследователь, на которого попал свет, неожиданно закричал и покатился по полу. Места, куда попал свет, загорелись. От лица до пояса на его теле появилась глубокая черная линия. Все выглядели удивленными. Они быстро оттащили парня подальше от света. Хансень также был потрясен. Поврежденные места через некоторое время стали зараженными. Кто-то быстро достал аптечку, но она оказалась бесполезной. Исследователь довольно быстро умер. Ли Минтан внимательно смотрел на свет – Это блуждающий свет от кристаллов, так как внутри их должно быть очень много. Это может стать историческим открытием в исследовании цивилизации кристаллизаторов. Кто добился хороших результатов в микрокристалле, должны пойти за мной, остальные остаются здесь. «Профессор, вы не можете пойти внутрь», – Джи Ран остановила лементана «Почему нет?» – Лиментан удивился. «Внутри может быть слишком опасно». «Кроме того, такое открытие должно быть сделано под наблюдением ИИ в соответствии с правилами Альянса», — ответила Джиан Ран. Лиментан быстро проговорил. «Те, кто преуспел в использовании микрокристалла, могут противостоять блуждающему свету кристалла. Риск будет минимальным. Что касается ИИ, то сейчас особенная ситуация. Поэтому как только мы вернемся на корабль, я составлю полный отчет. Всю ответственность беру на себя». — Ван и Лю, подготовьтесь, мы идем внутрь. — Извините, профессор, но мы должны следовать установленным правилам. Руины здесь, и никуда они не денутся. Мы выйдем, наладим связь с Дафной и вернемся обратно. Джи Ян Ран встала перед профессором Лиментаном и не позволяла ему пройти. — Капитан, это особенная ситуация. Почему мы должны так поступать? Лементан слегка нахмурился, а лицо его помрачнело. «Профессор, я давно тебе говорил, что если мы не избавимся от этой бабы, то рано или поздно она нас погубит». Ван Хоу и остальные окружили Хан Сеня и Джи Ян Ран. На их лицах появилось убийственное выражение. Глава 469. Центральная область. «Ван Хоу, ты тоже солдат Альянса. Разве ты не боишься наказания в соответствии с военными законами?» Выкрикнула Джи Ян Ран Ван Хоу. «Военные законы!» На лице Ван Хоу появилась презрительная улыбка. Он призвал золотой меч от души существа и бросился к Хан Сеню, что стоял возле Джи Ян Ран. Фыркнув, он сказал, «Здесь нет никаких законов». Хан Сень оставался спокойным и спрятал Джи Ян Ран за себя. Но еще два исследователя призвали оружие от душ существ, И начали атаковать их в руке джи тут же появился кинжал и она успела заблокировать удар одного из исследователей хан сень быстро повернулся боком и уклонился от атаки другого исследователя в следующий момент он оказался возле исследователя и приложил кинжал от проклятого волка к его шее не двигайтесь если не хотите чтобы я его убил но ван хоу не дал ему договорить и своим золотым мечом разрубил исследователя пополам. Золотой меч быстро приближался к Хан Сеню. Взгляд Хан Сеня стал холодным, он поднял кинжал, чтобы заблокировать золотой меч, и отступил назад. Он даже не мог предположить, что Ван Хоу настолько жестокий человек, его не интересовала жизнь подчиненных, поэтому реакция Хан Сеня была немного медленной. Неожиданно кинжал разломился от удара золотого меча, И на лбу Хансеня появился порез. Хотя рана была неглубокой, все равно потекла кровь. "Ты труп", холодно сказал Ван Хоу. От него начала исходить невероятная сила, он быстро приблизился к Хансеню. Он снова порезал Хансеня. Теперь Ван Хоу двигался крайне быстро и ожесточенно. Однако ситуация не смогла повлиять на Хансеня. Он гневно посмотрел на противника. Ему было жаль кинжала, а он уже давно не испытывал такую обиду из-за потери вещи. «Меня не так легко убить», — сказал Хан Сень, его сердце начало бешено стучать. Быстро передвигая ногами, он уклонился от золотого меча Ван Хоу и смог нанести ответный удар. Увидев, что Хан Сень спокойно сражается с Ван Хоу, все были повергнуты в шок. Ван Хоу прошел эволюцию. Его уровень физической силы превышал сотню очков, потому было удивительно, что Хан Сень, солдат из Камбуза, смог достойно с ним сражаться. ты и правда можешь исполнять некоторые трюки!» – фыркнул Ван Хоу и обратился к своим. «Вы там стоите на месте? Убейте Джи Ян Ран!» После этих слов исследователи пришли в себя и начали атаковать Джи Ян Ран. Хотя они не решались убить ее, как им сказал Ван Хоу. Она оказалась в опасной ситуации, и ее должны были вот-вот поймать. Хан Сень понял, о чем думал Ван Хоу. Как только Джи Ян Ран схватит, ему больше не нужно будет сражаться с Хан Сенем. «Ты хороший боец, но слишком наивный», – Хан Сень призвал духа. Возле Джи Ян Ран появилась изящная красавица в ледяной броне. Она подняла ледяное копье и начала отбиваться от исследователей. Дух это дух аристократка? Исследователи крайне удивились. Судя по способностям духа, она была топовым духом аристократкой. Такие встречались крайне редко. Благодаря заклинательнице снега, исследователи не могли приблизиться к Джианран. Заклинательница снега, забери Джианран. Хан Сень мысленно приказал своему духу. И тут же передал духу душу золотого льва и душу птицы пустыни. Заклинательница снега была превосходной наездницей. Забравшись на золотого льва, она копьем расчистила путь среди исследователей. Однако до того, как заклинательница снега успела затащить Джи Янран на спину золотого льва, неожиданно прямо перед капитаном появилась фигура. Лазерный пистолет был нацелен прямо в голову девушки. Профессор Ли Минтан Джи Ян Ран была шокирована. Она смотрела на профессора. Этой фигурой действительно оказался Ли Минтан. Судя по скорости, Ли был быстрее Ван Хоу. Трудно представить, что профессор, который казался вежливым ученым, обладает силой, превосходящей таковую у Ван Хоу. Ван Хоу, остановись, спокойно произнес Ли Минтан. Ван Хоу холодно взглянул на Хан Сеня и подошел к профессору. Хан Сень остался на месте и посмотрел на Лиментана. «Капитан, я не собираюсь тебя убивать и не хочу стать врагом семьи Джи. Поэтому я хочу попросить тебя, чтобы ты некоторое время нам помогала. Как только мы найдем сокровище, я позволю тебе уйти», — сказал Лиментан. Потом он повернулся к хансенью и проговорил. «Это относится и к тебе. Если ты будешь нашим заложником, я не стану убивать». Когда мы все закончим, ты сможешь уйти вместе с ней. Хансень не ответил, но быстро помчался к черным кристаллическим воротам. и Ван Хоу не ожидали, что Хансень такое сделает, поэтому не успели вовремя среагировать. Хансень исчез за черными кристаллическими воротами. «Черт! этот ублюдок практиковал микрокристалл, увидев, что на Хансене не повлиял блуждающий свет у всех изменились выражения лиц. «Это не имеет значения. Есть только один вход в центральную область, он не сможет сбежать», — сказал Лимин Тан и взглянул на Джи Ян Ран, а потом приказал другим исследователям охранять ее. «Джан, Лю, вы добились неплохих результатов в практике микрокристалла, поэтому можете не бояться блуждающего света. Следуйте за мной, Иван Хоу, остальные остаются здесь». «Неужели мы ее не убьем?» – Ван Хоу взглянул на Джи Янран. «Но будет много проблем, если мы разозлим семью Джи. К тому же, мы не знаем, что внутри, поэтому об этом подумаем позже». «Если мы не сможем поймать Хан Сеня, то, имея ее в заложниках, мы получим преимущество», – спокойно пояснил Лимин Тан и приказал своим людям входить в черные кристаллические ворота. Ван Хоу и еще два исследователя последовали за Лимин Таном, остальные остались охранять Джи Ян Ран. После того, как Хан Сень вошел в черные кристаллические ворота, он ощутил, что его глаза начало покалывать. Хотя здесь не было солнца, свет был настолько ярок, что казалось, здесь миллион огней. Когда свет попал на его тело, Хан Сень ощутил тепло, хотя и применил микрокристалл. Он увидел квадратный кристаллический тоннель, стены которого были украшены разными узорами. Они напоминали те, что имелись на воротах. Хансень понятия не имел, что они значат. «Здесь настолько яркий свет, что они вряд ли смогут четко видеть», – подумал Хансень и достал маленькое зеркальце. Посмотрев в зеркало, он призвал душу рыцаря Жука, который вошел в зеркало, а потом вышел из него в облике Хансеня. Хан Сень спрятался за воротами, а своему доппельгангеру приказал бежать в другой конец туннеля. Вскоре появились Ван Хоу, Ли Мин и еще два человека. Заметив доппельгангера, они сразу побежали за ним. Глава 470. Изображение на кристаллической карте. Вы официальные исследователи Альянса. «Неужели вы не думаете о последствиях?» – нахмурившись, спросила Джи Ян Ран. «Последствия? Капитан, неужели вы такая наивная? Вы считаете, что мы останемся в альянсе после того, как добьемся успехов?» Исследователь усмехнулся. «Вы готовы отказаться от всего, что у вас есть в альянсе, ради того, что находится в руинах кристаллизаторов, даже при том, что вы точно не знаете, что там?» – спросила Джи Ян Ран. Теперь Джи Ян Ран поняла, что эти люди давным-давно составили план. Это не было спонтанным решением. Не имея хорошей поддержки, эти люди на такое не пошли бы. «Вы не знаете, что на самом деле находится в руинах?» Исследователи переглянулись и улыбнулись. Похоже, они даже удивились. «Просто какие-то кристаллы, правильно? Что же еще может быть в руинах кристаллизаторов?» – спросила Джи Ян Ран. Она была озадачена. там то, что вы даже не можете представить в самых смелых мечтах», — с улыбкой ответил исследователь. Джи Ян Ран хотел расспросить их, но они замолчали. Один из них закрыл ей рот скотчем. «Раньше вы были всемогущим капитаном, но теперь вам следует действовать более осторожно, иначе мы не будем такими вежливыми», — сказав это. Он посмотрел на красивую, но беспомощную Джи Ран. Ему очень хотелось прикоснуться к ней. Джи Ран сильно побледнела и отступила назад. Но она была связана, поэтому у нее не было никакого шанса сбежать. Рука исследователя вот-вот должна была прикоснуться к ней. «Ах!» Мгновенно появилась фигура и тут же отрубила руку исследователю. Тот пронзительно закричал и схватился за обрубок. «Это ты?» Другие исследователи увидели, кто появился, и были поражены. «А кто еще здесь может быть?» Хан Сень разрезал веревки, которыми была связана Джи Ян Ран. Исследователи быстро достали лазерные пистолеты, собираясь расстрелять их. Но до того, как они успели нажать на курок, перед ними появилась элегантная женщина. Подняв копье, она сбила их с ног. Хан Сень, как дикий зверь, бросился вперед, он нанес каждому исследователю удар и отправил их в кому. Никто не успел среагировать. «Как ты оказался здесь? Где лиментан остальные?» Джи Ян Ран была очень рада, когда увидела Хан Сеня и бросилась в его объятия. «Ты здесь, как я могу быть в другом месте?» Хан Сень ласково погладил ее волосы и добавил. «Они вошли в центральную область». Думаю, в ближайшее время они и не выйдут. Джи была взволнована. Она подошла к одному из исследователей и привела его в чувство. Направив лазерный пистолет ему в голову, она спросила. Отвечай на мои вопросы, иначе ты знаешь, что будет. Исследователь только рассмеялся. Тут же из его глаз, ушей, носа и рта пошла кровь. Парень мгновенно умер. Хан Сень и Джи Янран были в шоке. Все люди боялись смерти, и если был хоть маленький шанс, они бы использовали его, чтобы выжить. Но этот исследователь действовал очень решительно. Он сразу же сам себя отравил. Это казалось ненормальным. Они привели в чувство других исследователей, но результат был таким же. Они где-то прятали яд и совершали самоубийство сразу, как только приходили в чувство. Странно. «Все очень странно, после возвращения в Альянс этим людям вряд ли бы вынесли смертный приговор, скорее всего их отправили бы в тюрьму, потом они снова будут свободны, зачем тогда они совершили самоубийство? Для этого должна быть какая-то причина». Джи Ян Ран была потрясена, рассматривая трупы исследователей. «Даже самый хладнокровный убийца не смог бы действовать так, как эти парни». Действия этих парней не могли быть присуще нормальным людям. Ли Минтан и его люди выглядят очень странно. Интересно, что они собирались делать потом? Хан Сень начал проверять одежду исследователей. Но ничего подозрительного он не увидел. У них вообще было мало личных вещей. В основном инструменты для раскопок. Однако одна вещь привлекла внимание Хан Сеня. У всех исследователей были карты. Было достаточно много кристаллических карт. Некоторые были картами памяти, некоторые кредитными, а некоторые – карты доступа на работу. Также было много членских карточек из различных корпораций и магазинов. Но среди всех этих карт только одна привлекла внимание Хан Сеня. Она была похожа на карту доступа. Эта карта могла открывать двери в дом или двери на работу. Однако у каждого исследователя была такая карта. И хотя они отличались по цвету и дизайну, но Хансень был уверен, что это одинаковые карты доступа. Так как на обратной стороне этих карт было изображение красного существа, у которого соединены голова с хвостом, Хансень очень хорошо знал, что это кошка с девятью жизнями хотя на обратной стороне имелись и другие изображения но кошка с девятью жизнями была на всех если не присматриваться то ее не сразу можно было заметить но так как хансень много внимания уделял этому изображению он сразу увидел его хансеня это очень удивило и озадачило. ты что-то нашел заметив озадаченность хансеня джиян ран присела возле него и спросила ничего Покачав головой, Хан Сень положил карту на место. На таких картах можно было легко установить чипы, поэтому если забрать карту с собой, можно легко ее отследить. К тому же, это были карты доступа, а Хан Сень не знал, куда именно они открывают вход. Так как у каждого исследователя имелась такая карта, это значило, что она не была особенной. В любом случае, она была бесполезна. «И что же нам теперь делать?» Джи Ян Ран действительно не знала, что предпринять дальше. «Я хочу посмотреть на центральную область», — нерешительным тоном предложил Хан Сень. «Если он пойдет один, а Джи Ян Ран останется здесь, она может оказаться в опасности». «Тогда я пойду с тобой», — решительно ответила Джи Ян Ран. «Ты практикуешь микрокристалл?» — Хан Сень с удивлением посмотрел на Джи Ян Ран. Ему очень повезло, что он добился больших успехов в микрокристалле и стал невосприимчив к блуждающему свету. Если Джи Ян Ран в таком молодом возрасте тоже добилась таких успехов, то это было бы просто потрясающе. Я не практиковала микрокристалл, но я практикую искусство, принадлежащее моей семье, костная энергия, поэтому я тоже невосприимчива к блуждающему свету. Джи Ян Ран гордилась своим искусством. Ты уверена? Хан Сень не слышал о таком искусстве, потому решил уточнить. Конечно, иначе, ты думаешь, моя семья разрешила бы мне служить на таком корабле?» Джи Ян Ран показала ему язык и улыбнулась. «Ну тогда мы прокрадемся внутрь и посмотрим, что будут там делать Ли Мин и остальные. Хан Сенью было очень интересно, почему его кулон так реагировал на это место». И почему у всех исследователей были карты доступа с изображением кошки с девятью жизнями? Хан Сень очень хотел узнать ответы на эти вопросы. Глава 471. Золотой кубик Рубика. Войдя в черные кристаллические ворота, Хан Сень ощутил, как его ослепил яркий свет. Джи дала ему очки, которые смогли приглушить свет. Рассмотрев изображение на стенах туннеля, юноша так и не смог понять, что они могут означать. Пройдя по туннелю, они вышли в коридор, вдоль которого имелось множество комнат. Посмотрев на двери, Хан Сень заметил, что некоторые из них приоткрыты. Сделав знак Джи Ян Ран», он осторожно подошел к первой открытой двери. Заглянув внутрь, они увидели, что комната была очень маленькой. Там было пусто. Осторожно заглянув в остальные комнаты, Они увидели, что все были пустыми. «Наверное, элементан забрал то, что там было», спустя некоторое время предположила Джи Ян Ран. «А почему ты думаешь, что здесь что-то было?» озадаченно спросил Хан Сень. «Я изучала много информации относительно цивилизации кристаллизаторов. Глядя на дизайн этих комнат, можно предположить, что здесь должно было быть хранилище кристаллизаторов». Хотя здесь не могло быть много кристаллов, но они должны были хранить здесь ценные предметы или какие-то трофеи. Джи Ян Ран указала на круглые отверстия в полу и продолжила. Эти отверстия на самом деле транспортные туннели. Но только кристаллизаторы могут их открыть, чтобы переместить предметы сюда для хранения. хансен не совсем понимал, о чем говорила Джи Ян Ран. Он указал на закрытые двери и спросил. А почему они не открыли эти комнаты? Джи Ян Ран подошла к одной из закрытых дверей и, внимательно посмотрев на изображение, пояснила. «Я мало знаю о культуре кристаллизаторов, поэтому не понимаю, что значат эти изображения, но думаю, они не стали открывать их из-за того, что здесь сказано об опасности или есть какое-то предупреждение». «Возможно», – кивнул Хан Сень и пошел за Джи Хан Сень использовал душу рыцаря Жука, чтобы группа экспертов пошла за ним. Он не сильно переживал, так как это был всего лишь Доппельгангер. Контролируя его, Хан Сень приказал ему быстро бежать, остановил лишь тогда, когда избавился от преследователей. Допельгангер находился на какой-то подземной площади, где было много странных божественных статуй-кристаллизаторов. Там обнаружилось множество ходов. Поэтому Хансень приказал ему остановиться и забраться на огромную статую, а потом спрятаться у нее в ушах. Довольно скоро Хансень увидел Лементана и остальных, которые пришли к этой же площади. Похоже, они что-то несли с собой. Хансеньу стало интересно, где они это взяли. Хансень действует очень быстро. Похоже, его не волнует, что он может здесь умереть. — фыркнул исследователь Джан. Оглядываясь по сторонам, он не смог обнаружить Хан Сеня. «Он жив только из-за того, что бежал быстро. Иначе мы бы догнали его и убили. На его месте я бы ха -ха, тоже быстро бежал», — тихо произнес Ван Хоу. «Здесь очень много ходов. Кто знает, куда он пошел. Если мы пойдем по одному из них, то он может вернуться и выбраться отсюда. Это будет не очень хорошо, верно?» — спросил Джан. Внимательно рассмотрев эти проходы, Лимин там покачал головой и сказал, «Эти проходы очень опасны. Если он выбрал неправильный, то он не сможет вернуться живым». «Профессор, а куда ведут эти проходы?» – нахмурившись спросил Ван Хоу. «Эти проходы ведут к детским садам кристаллизаторов. Они уделяли много внимания своим садам, поэтому там должны быть мощные ловушки. Даже превзойденный не может дать гарантии, что он сможет выбраться оттуда живым», — пояснил Лимин «Там могут быть кристаллизаторы?» — снова спросил Ван Хоу. «Ну, возможно, только мертвые. Мы до сих пор не нашли ни одного живого кристаллизатора», — небрежно бросил Лимин Тан. «А какой из них ведет к сокровищу?» Услышав, что там нет живых кристаллизаторов, Ван Хоу потерял интерес и начал рассматривать проходы. «Никакой из этих проходов не приведет нас к сокровищу», — ответил Лементан и подошел к статуям. Он рассматривал их какое-то время, а потом указал на статую, подобную пирамиде, с вырезанным на ней кругом, и сказал, «Проход должен быть за этой статуей. Идите и попробуйте ее отодвинуть». Два исследователя запустили варфреймы и пошли к статуе, которая достигала 15 футов в высоту. Как только статую отодвинули, за ней действительно обнаружился проход. Однако до того, как они заглянули туда, послышался потрескивающий звук. Лиминтан тут же закричал «Немедленно возвращайтесь!». Однако двум исследователям не хватило времени, чтобы среагировать. Из прохода мелькнула золотая тень. Это был золотой кристалл размером 12 на 12, а он напоминал кубик Рубика и непрерывно вращался. Из-за неизвестной технологии он парил в воздухе. После того, как появился золотой кубик Рубика, из его центра начали возникать золотые световые мечи длиной в дюжину футов. Золотые световые мечи вспыхнули, и как только кубик переместился, они тут же разрубили варфрейм исследователя. Второй из исследователей побледнел, достал свой лазерный пистолет, собираясь стрелять в золотой кубик. Но кубик быстро уклонился от атаки и за мгновение оказался перед варфреймом золотой кубик рубика начал дрожать и резко развернувшись его золотые световые мечи разрезали варфрейм соответственно человек находившийся внутри выжить не смог уничтожив варфреймы золотой кубик затрещал и полетел к лиментану лиментан достал что-то напоминающий гранату и бросил ее послышался взрыв Кубик, на удивление, остановился и направился к гранате. «Давай!» Лиминтан быстро побежал в проход, Ван Хоу последовал за ним. Покружившись над гранатой, казалось, что Кубик понял, что его обманули, он развернулся и бросился за Лиминтаном и Ван Хоу. Хансень больше их не видел. «К счастью, я догадался спрятать Доппельгангера в том месте, иначе...» Если бы мы пришли туда с Джи Ян Ран, то умерли, не поняв даже, что происходит. Хан Сень погрузился в мысли, но заметил, что на месте, где взорвалась граната, что-то появилось. Взглянув на это, Хан Сень покрылся холодным потом. Из щелей в кристалле начала появляться маленькая вещь, зеленая и прозрачная, она напоминала жука-единорога. Глава 472. Жук-единорог. Хансень замер на месте. Он наблюдал за жуком-единорогом, который появлялся из трещины, что образовалась после взрыва гранаты Лиментана. Жук-единорог был размером с кулак. Щелка была довольно узкой, поэтому ему понадобилось время, чтобы выбраться наружу. По сравнению с золотым кубиком Рубика и кристаллами-имитаторами, этот жук казался неуглюжим. Он вылезал очень медленно и, похоже, не умел летать. Он немного прополз и уткнулся рогом в статую. Похоже, что жук был настолько глупым, что даже не знал, что нужно повернуть. Он отталкивался ногами, пытаясь пройти дальше. Но у него не было большой силы, так как он не мог сдвинуть статую. Жук-единорог напоминал игрушечную машину, которая кружилась по кругу. Немного понаблюдав, Хан Сень понял, что жук глуп и слаб. Его нельзя сравнить с золотым кубиком Рубика, и выглядел он неопасным. Подумав об этом, Хан Сень вылез из уха статуи и бросил маленький кристалл возле жука. Услышав звук, жук оставил статую, которую пытался сдвинуть, и пополз к кристаллу. Вскоре он уткнулся в кристалл. Своим рогом он смог только слегка пошевелить кристалл, но тот даже не сдвинулся с места. «Неужели среди вещей, принадлежащих кристаллизаторам, есть такое бесполезное создание?» Хансень был удивлен. Он подошел к жуку-единорогу и, взяв его за панцирь, перевернул. Жук пошевелил лапами, но ничего не мог сделать. Он действительно был очень слаб и не мог слезть с руки Хансеня. «Наверное, это питомец, созданный кристаллизаторами», – Хансень внимательно рассматривал жука. На том были вырезаны загадочные изображения, похожие на те, что имелись на черных кристаллических воротах, и напоминали механизм часов. Хансень коснулся лапок жука, тот сразу ухватился за палец, но сил у него было мало. Держась за палец Хансеня, жук немного переместился. Наказавшись на запястье Хансеня, он дважды издал какой-то звук – Видя, что жук бесполезен, Хан Сень оставил его в покое и пошел к трещине, что образовалось после взрыва гранаты. Граната Лиментана была устроена по-особенному. Взрыв смог проломить кристаллический пол. Заглянув туда, Хан Сень оказался приятно удивлен. Под трещиной было видно овальную комнату, в которой находилась дюжина фиолетовых кристаллов. Хан Сень уже встречал такие кристаллы джиянран давал ему такой и парень смог улучшить память хансеню очень хотелось достать эти кристаллы, но у него не было необходимых инструментов к тому же это был всего лишь допельгангер хансень опасался что допельгангеры могут уничтожить исследователи потому он не передал ему никаких душ существ учитывая силу рыцаря жука он не смог бы сильнее расширить трещину допельгангер Был вынужден ждать, когда появятся настоящий Хан Сень и Джи Ян Ран. Но он уже придумал некоторые способы, при помощи которых можно будет достать кристаллы. Сам Хан Сень и Джи Ян Ран были еще далеко от Доппельгангера, потому он сел и начал играться с жуком-единорогом. Жук был довольно красив, но крайне неуглюш. С ним было интересно играть. Хан Сень и Джи Ян Ран следовали по тому же пути – по которому бежал Допельгангер. Хан Сень рассказал Джи Ян Ран о том, что произошло, и взял ее с собой. Он описал ей, как выглядит жук-единорог, но она не знала, что это может быть. Она только сказала, что, возможно, это может быть игрушкой кристаллизаторов. Ввидев Доппельгангера, Хан Сень забрал у него жука и отозвал душу. Вещи кристаллизаторов, как правило, имеют уникальные функции – Золотой кубик Рубика, который ты описал, скорее всего кристалл-защитник. Он может использовать световые мечи, что легко разрезают варфреймы, не говоря уже о человеческих телах. Если кто-то не сможет убежать до того, как он покажет свои световые мечи, то потом убежать будет почти невозможно. Такие бесполезные вещи, как этот жук, в руинах кристаллизаторов встречаются крайне редко. Джи Ян Ран рассматривала жука – но ничего особенного в нем не видела. Но как бы там ни было, это принадлежало кристаллизаторам. Даже если это просто игрушка, она уникальна. Я думаю, что смогу заработать немного денег, если возьму его с собой, как считаешь? Глядя на жука-единорога, Хан Сень вспомнил о долларе. Многие коллекционеры очень ценят вещи кристаллизаторов. Если ты найдешь хорошего человека, то сможешь заработать много денег, кивнула Джи Ян Ран. тогда я забираю его. Хансень положил жука в карман и пошел к трещине. Затем он запустил свой супербиологический варфрейм, чтобы увеличить трещину. Спустя 20 минут отверстие стало достаточным, чтобы в него смог пролезть человек. Хансень убрал варфрейм и полез внутрь. В комнате не было ничего, кроме фиолетовых кристаллов. Хансень собирал их один за другим. Он был сильно взволнован и смог насчитать 16 штук. Джи Ян Ран рассказывала ему о кристаллах, которые могут улучшать функции мозга, но она говорила, что еще нигде в руинах их не находили много в одной комнате. Если удавалось найти один или два кристалла в руинах, это уже было хорошо. Часто их вообще там не было. Даже в огромных руинах встречалось только семь-восемь кристаллов. За всю историю человечества в руинах обнаружили немногим больше сотни кристаллов, что сильно потрясло весь Альянс. То, что в этом месте находилось сразу 16 кристаллов, можно было считать невероятной находкой. «Если ты хочешь взять эти кристаллы себе, то тебе придется использовать их сразу. Ты не сможешь пронести их на Дафну, так как на входе стоит сканер», — сказала Джи Ян Ран, когда увидела, что ее парень испытывает волнение. «Ну тогда давай используем их», — «Плавину ты, половину я. От этого не станет ни лучше, ни хуже», – сказал Хан Сень и разделил кристаллы. «Восемь он оставил себе, а восемь отдал Джи Ян Ран». Изначально Джи Ян Ран не хотела использовать кристаллы, но когда Хан Сень отдал ей восемь штук, очень обрадовалась и произнесла «Мы можем использовать их с разрывом в 12 часов, иначе такая стимуляция мозга повлечет за собой последствия». Хан Сень кивнул и поставил один кристалл себе на лоб. Внезапно он ощутил электрический разряд, проникающий в его голову. Кристалл тут же рассыпался. Глава 473. Сокровища. Мозг Кансеня начал неметь. От его гипофиза начала исходить прохлада. Осознание намного стало яснее. Кристалл для мозга – фантастическая вещь, но, к сожалению, со временем эффект исчезнет. В итоге мозг только станет немного лучше. Хан Сень спрятал остальные кристаллы и посмотрел на треугольный выход в центре комнаты. Пространство было сферической формы. Кроме отверстия, в которое они спустились, в этой комнате имелся только один выход, находившийся в центре, и он вел куда-то вниз. Хан Сень подошел к нему и посмотрел вниз. Он обнаружил, что туннель был длиной около шести футов и соединялся с другой комнатой. «Джи Ян Ран, ты знаешь, для чего могут использоваться такие сферической формы комнаты? Хан Сень очень мало знал о цивилизации кристаллизаторов, поэтому был вынужден спрашивать у своей девушки». Джи Ян Ран покачала головой и ответила. «Во всех материалах, которые я изучала, О таких комнатах ничего не упоминалось, но еще очень много неизвестно о кристаллизаторах, потому это неудивительно. Может, нам стоит пойти вниз и посмотреть на другую комнату? Может, там тоже есть кристаллы для мозга? Немного подумав, спросил Хан Сень. Лиментан и Ван Хоу вошли в центральную область, но кристалл-защитник последовал за ними. Хан Сень даже не мог предположить, что там происходит. Если они пойдут за исследователями, то могут столкнуться с этим кристаллом, что было очень нежелательно. Это интересно, но там может быть слишком опасно. Джи Ян Ран колебалась. Это не будет опасно. Хан Сень призвал заклинательницу снега и приказал ей спуститься по туннелю и посмотреть, что находится в другой комнате. Довольно скоро Хан Сень узнал, что там пусто, но в комнате также был треугольный туннель который соединялся с другой комнатой. Хансен немного подумал, а потом снова призвал рыцаря жука и приказал ему спрятаться в ушах статуи, чтобы он наблюдал за тем проходом, куда пошли Лиминан и ван Хоу, а сам с джияннран пошел по треугольному туннелю в другую сторону. Как и говорила заклинательница снега комната оказалась пустой. Сбоку был такой же треугольный туннель, который располагался горизонтально и вел в следующую сферической формы комнату. Хан Сень снова приказал заклинательнице снега проверить туннель и помещение, перед тем, как отправиться туда самим. Оказалось, что все комнаты, соединенные треугольными туннелями, были пусты. Пройдя дюжну таких сферической формы комнат, Хан Сень с оказались в обычной комнате. На стенах были кристаллические шкафы, в которых лежали сотни маленьких закрывающихся полочек. Что находилось внутри, было неизвестно. «Это сокровище!» Увидев кристаллические шкафы, Джи сильно удивилась. «Ты сказала, что это сокровище? То есть здесь хранятся кристаллы-имитаторы, кристаллы-паразиты и кристаллы-защитники?» Хан Сень был безумно рад. Он не ожидал, что им случайно удастся попасть к сокровищам. Эти черные кристаллические шкафы похожи на те, которые мы находили раньше. В них хранились кристаллы, но эта комната отличается от прошлых. К тому же, я не знаю, почему эта комната связана со множеством комнат сферической формы, поэтому я не уверена, действительно ли это сокровище. Ну так давай откроем и узнаем. Хан Сень попросил, чтобы Джи Ян Ран вернулась в предыдущую сферической формы комнату и приказал заклинательнице снега открыть черный кристаллический шкаф. Ничего не произошло. Шкаф оказался пустым, там ничего не было. Джи Ян Ран вернулась и внимательно осмотрела внутренность шкафа, а потом проговорила. «Теперь я уверена, что в этих шкафах хранились кристаллы. Это и есть сокровища но комната очень маленькая» если учесть, что это руины королевских кристаллизаторов. Те, что мы находили в небольших руинах, были больше. Не похоже, что она предназначалась для королевской семьи. Если это комната сокровищ, это уже хорошо. Возможно, здесь была частная коллекция кристаллов королевской семьи. Хан Сень выглядел взволнованным и попросил заклинательницу Снега открыть остальные шкафы. Однако дюжины шкафов – тоже были пустыми. Это разочаровало Хан Сеня. Но он не хотел возвращаться с пустыми руками, потому попросил заклинательницу снега и дальше открывать шкафы. После того, как она открыла более 80 шкафов, она наконец увидела внутри мерцающий свет. Хан Сень разволновался и быстро подошел к шкафу. Там лежал золотой кристалл размером с улитку. Он был вырезан странно, из-за чего напомнил золотой блестящий бриллиант. «Это кристалл?» Хан Сень не решался пошевелиться, а просто спросил у Джи Ян Ран. Так и внула и подтвердила. «Это неактивный кристалл. Судя по виду, это может быть золотой кубик Рубика, который ты уже видел. Но он же не активируется, правда?» Хан Сень был поражен. Джи Ян Ран покачала головой и улыбнулась. «Конечно, нет». Все кристаллы, которые находятся в хранилищах, неактивны. Их может активировать только кристаллизатор. Но найти живого кристаллизатора невозможно. Обычно кристаллозащитники в небольших руинах имеют размер 2х2 или 3х3. В больших руинах встречаются размером 6х6. Золотой кубик Рубика, который ты видел, имел размер 12х12. Он очень редкий и имеет большое значение для исследований. Если этот кубик такого же размера, то он бесценен. Услышав слова Джи Ян Ран, Хан Сень крайне обрадовался. А он быстро взял кристалл и засунул в карман, а потом сказал с улыбкой, «Тогда я его забираю». Джи Ян Ран поняла, о чем он думал, но ничего не стала говорить. После такой находки Хан Сень получил еще большую мотивацию. А он опять приказал заклинательнице снега открывать шкафы, И довольно скоро она нашла еще один кристалл. Этот кристалл оказался белым, и Хан Сень с недоумением взглянул на свою девушку. А это кристалл памяти. В нем содержится информация, которую оставили кристаллизаторы. Если у человека достаточно силы мысли, то он сможет ощутить все то, что находится внутри. Однако люди в наше время не могут достичь такого уровня благодаря оборудованию смогли достать только часть содержащейся в них информации. Так как этот кристалл находится в руинах королевских кристаллизаторов, то в нем может храниться очень важная информация. «Если нам удастся извлечь хотя бы часть, то в науке и технике может произойти невероятный скачок», объяснила Джи Ян Ран. «Тогда я его тоже заберу», – Хан Сень без стеснения спрятал кристалл в карман ты тоже что-то услышала? Тут Хан Сенью что-то почудилось, и он взглянул на Джи Ян Ран. Джи Ян Ран покачала головой и спросила, а ты что-то слышал? Хан Сень хотел что-то ответить, но в этот момент он отчетливо услышал, так что-то упало. Из треугольного туннеля, по которому они спустились, начали падать розовые кристаллы размером с утиное яйцо. Через мгновение появилось более 100 кристаллов. Кристаллы? «Паразиты!» – одновременно выкрикнули Хан Сень и Джи Ян Ран.